Егор. Приговор. Приговор мне действительно вскоре влепили. Такой, как Поленов и обещал. И полицейская, и судебная машина сработали быстро и слаженно. Все люди, занятые в процессе, оказались на удивление обыкновенными. Не упырями, не толстомордыми хамами, не скрытыми садистами, а усталыми бюрократами. Они отрабатывали должное с сухим равнодушием, и ко мне — и к Поленову, без ненависти, подобострастия и энтузиазма. Если до этого вся государственная машина представлялась мне монолитным монстром, который ощетинивается весь разом, стоит только кольнуть одно из его щупалец, тут я вдруг увидел, что это не единый организм, не спаянное братство, один за всех и все за одного, а просто толпа наемников, не вполне понимающих, чему они служат. Наверное, получив свой условный срок, Я должен был затихнуть и испугаться. Но у меня, напротив, появилось чувство, будто уже нечего терять, хотя на самом деле было что. Снова навестив следователя, я рассказал о своем приключении в усадьбе Поленова. Вот что предпринял бы я на вашем месте. Опять почему-то начал он раздавать советы, вместо того, чтобы выполнять свою непосредственную работу. Я бы по-быстрому сделал ноги за границу. У меня же условный срок, меня даже в самолет не посадят. Езжайте через Минск, пожал он плечами. Как это, через Минск? Все невыездные, кому надо свалить, спокойно через Беларусь летают. Союзное государство, граница открыта. Обмен данными их и наши спецы никак не наладят. Поэтому там всех выпускают. Следак шагнул ко мне и выхватил мой мобильный, торчавший из кармана джинсов. ну хотя бы хватило ума не записывать этот разговор не безнадежен он воткнул телефон обратно в мой карман а флора ее просто бросить и забыть спросил я он в ответ только постучал себя пальцем по голове мол думай думай я отправился в бар было еще рано большинство посетителей просто ужинали я заказал выпивку первым и напился раньше других. Домой добрался в полубессознательном состоянии и сразу упал на постель. Я барахтался где-то на самой поверхности сна и никак не мог провалиться глубоко в забытье. Мне грезилось, что под одеялом вместе со мной лежит Флора. Но я не мог очнуться и двинуться, чтобы коснуться ее или заговорить с ней. Она была словно 3D-проекция.